425. Если считать ценность свещей и явлений по возможности удержать их около себя длительно, то самыми ценными окажутся те, которые неотъемлемы, которые в огне не горят, в воде не тонут, молью ржавчиной не уничтожаются. Неотъемлем владыка и всё, что связывает с ним и приближает к нему. Если страдания, трудности и испытания приближают к нему, то не будут ли они ценнее и нужнее тех явлений и условий, которые от него отдаляют и отделяют? Так приходится пересматривать заново свое отношение к жизни и расценивать ее по возможности приближения к Высшему. Надо лишь понять не как отвлеченность, но как самую удивительную и действительность. Если рассматривать две жизни, одна из которых утвердила в сознании явление учителя, хотя и была трудной, а другая была жизнью обывателя, хотя и в достатке и беспечальной, то разница между ними, с точки зрения духовной и послесмертной, будет поражающей. Один вступает в мир, тот накопив и приумножив таланты свои для новой, интересной и увлекательной жизни в надземном. другой вступает в него нищим, глухим и слепым при этом. Один заплатил за вступление в жизнь света, другой лишь получал земные дары и земные удовольствия. Если бы каждое явление расценивать с точки зрения полезности его для продвижения духа, то отношение к жизни изменилось бы в корне. Вот эту иную, неземную точку зрения на вещи и надо в себе утвердить. Если есть твёрдое решение со мной дойти до конца жизни этой и со мной войти в жизнь ту, обещал спасение всем, кто следует за мною. Но нужно следовать и в следовании от принятого направления не отклоняться. Если уклонение происходит потому, что путь слишком тяжёл, значит не понята цель и испытание как средство приближения к ней. И даже не испытание это, но закалка металла, бессмертной сущности духа, поднимающегося над миром земных сновидений. И именно во сне надо доказать себе и увидеть, что жизнь земная лишь сон, столь же мимолётный, что и сны ночные. Не нужно что-либо считать своим. Это тоже поможет освободиться от многих иллюзий и понять ценность таких явлений, как красота и искусство. Можно их полюбить, Можно природу любить и звёзды, и небо, и всё то, что не принадлежит нам, сознанию, устремляясь к вещам нам не принадлежащим, вырывается из малого круга самости и личности и выходит на просторы жизни сверхличной. Но я утверждаю жизнь в мире моём поверх накипи жизни земной. Как звёзды над малостью тесной планеты, так и жизнь духа в пространстве над нею. Дух опытный жадно впитывает и вбирает в себя опыт жизни текущей. Она протечёт мимо, но опыт останется, и самый ценный опыт будет от жизни самых труднейших. Можно отметить, что даже страницы заполняются записями, ценность которых зависит от тягости и трудности испытаний. Чем труднее они, тем ценнее и глубже сделаны записи. Даром ничего не даётся. Кто хочет получить, должен быть готов заплатить по степени глубины и пламенности устремлений. Именно сила устремления вызывает соответствующую реакцию и противодействие плотных условий. К устремившемуся к вершинам духа испытания, горе и заботы придут впоследствии слова. И можно ли сетовать на это свидетельство о том, что зов духу услышан и принят, и среда окружающая, и среда плотная, ответствует по созвучию силой устремленного пламени? И каждому новому противодействующему надо противопоставить силы растущего духа. Так возрастает огненная мощь духа. И уже не остаётся времени, чтобы тратить его на сетование, недовольство и прочие непонимания процесса раскрытия и развёртывания цветка духа огненной сущности человека. Забота остаётся лишь о том, как бы правильнее понять каждое очередное испытание, то есть урок жизни и извлечь из него опыт, знания а главное — силу, им приносимую и скрытую в каждом противном явлении. Так можно научиться властной рукою брать от явлений противодействующих силу, в них заключающуюся, и возрастать на них духом. Возрастание духа на явлениях отягощающих и противных есть нужный, неизбежный и очень полезный и плодоносный процесс развития и роста, внутренних огней. Не хлипкие, слезливые и безвольные подчинения жёсткой судьбе носильницы, но мудрые, холодные, спокойные, расчётливые накопление огненных энергий, извлекаемых сознательно и волею из всего выстоявшего против носителя света, идущего против него. Так мощная воля, решившая идти до конца, тьму себе служить заставляет И тьма воистину служит, сама не зная этого. Так будем сознательно встречать всё тяжкое, всё трудное, всё противодействующее, забирая от противных условий энергии, которые могут усилить сущность нашу. Пусть и тьма потрудится во славу света и послужит ему. Так тьма гниёт для цветов света, ибо усилив носителей его и сыграв свою ноту, уйдёт в разложение явное. Тьма свету да послужит, все, что противодействует избранным моим от тьмы. Эта реакция ошибочная как для сознательных, так и для бессознательных служителей темных.